Второе. Койки какие деньги на похороны у Эриха были, но он боялся, что не хватит. Было немного денег и на карте матери, которой она разрешала пользоваться Эриху. Он снимал деньги в банкомат, приносил ей, а она выдавала ему на продукты и лекарства. Выдавала мало, Эрик добавлял свои. Ещё у неё были на счету в банке похоронные. Мать не раз говорила: "О них ото закопаете в ямке даром", говорила она. Однако отец, помнивший, как хранил жену, сказал, что эти деньги выдадут только через полгода. Можно сколько-то получить, если пойти к нотариусу со справкой о смерти. Нотариус выдаст разрешение на срочную выдачу денег. Эрих пошёл к нотариусу. Полтора часа сидел в очереди, наконец попал в кабинет женщины. Нотариуса. Её звали Демидова Людмила Валерьевна. Это значилось на табличке на двери. Эрих сказал, подавая справку: "Адбы деньги за умершую получить, объясните, как и что?" Демидова объяснила. Она говорила ясно, чётко, громко, будто глухому. Наверное, все посетители для неё слились, и говоря Эриху, она говорила всем предыдущему и всем последующим. Она сказала, что может выдать постановление на экстренную выдачу денег в сумме до 100.000 руб., но ей нужны чеки, квитанции, договора с погребальной фирмой, которые подтверждают расходы. "Нет ещё ничего", сказал Эрих. "Я только этим занимаюсь, будьте приходите". Интересно получается. Я прошу, чтобы заплатить за похороны, а надо выходит заплатить за похороны, чтобы получить деньги на похороны. "Ох, так", сказала Демидова с удовольствием. Будто гордилась сложностью этих процедур, и добавила: "У нас, знаете ли, жить не просто и умереть хлопотно. Я вам посоветую, вы ведь сын, вы идите прямо в банк, вам напрямую выдадут. Если выдадут. Могут не выдать, могут. Везде свои формальности. Вас наследников много: братья, сёстры, жена, дети. И один, молодой, симпатичный", неожиданно сказала Диме дволичным голосом. А никого не найдёт себе. Так и заскучать можно. Я не скучаю, сказал Эрих. До свидания. Он ушёл, Адемидова достала из ящика стола зеркальце и губную помаду. Она хотела чуть подкрасить губы, но увидела, что красить не надо. Всё хорошо. Порыбавала с собой и сусмешко тихо сказала: "Не скучает он". И выругалась, назвав мужчину женским словом. Короче, может, она не его назвала, словно был без адреса, как оценка ситуации и жизни в целом. Демидова не ругалась при посторонних, но когда оставалась одна, позволяла себе. Это с детства у неё было. Такая привычка. Отделение банка было на обратном пути. Эрик зашёл, чтобы узнать, какие потребуются документы. Ему объяснили, Дом Эрих искал документы в сумках и сумочках матери, которых было очень много. В первую очередь нужен был договор с банком, но его он как раз не мог найти. Зато была объёмная сумка с квитанциями об оплате коммунальных услуг. Квитанции двадцатилетней давности и даже за девяностые годы. Эрих отправился в банк, спросил, как быть. Её муж сказали, что деньги со счёта матери он может снять через полгода, у них же есть договор с ней. Но снять срочно без её договора не получится. Предложили оформить кредит на похороны, и рых отказался. Приехала девушка, представительница ритуальной организации. Выглядела красоткой, предлагающей продукцию парфюмерной фирмы. Назвала своё имя Карина. Достала чёрную папку с золотыми виньетками, оттуда листы. Вот наш прайс. Ознакомьтесь, рыхло ознакомился. Мне по телефону меньше говорили, сказал он. Меньше и будет по результату. Вам компенсация положна. Вот смотрите, девушка держала телефон в пальчиках с лаковыми ногтями, листала и показывала. Ногти были разного цвета: жёлтые, фиолетовые, зелёные, красные. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вспомни, Леря, кто чему учила его мать. Это было трудное учение для обоих. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, говорила мать. Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый. Цвета радуги, цвета спектра. Повтори. Каждый охотник хочет, желает увидеть, знать, где прячется Сиди, ты тупою меня, что ли? Вотца, что ли, сердилась мать? Проверить тебя надо, странный ты у меня. Как бы тут, а как бы нет. Смотрите, говорила Карина. Вот все официально, сайт Департамента торговли и услуг. За всё компенсация, за гроб, покрывало, даже за тапочки, всё учитывается. И перевозка, и погребение минусуйте от нашей суммы, и это получается то, что реально заплатите. Видите, внизу итоговая цифра 18.470 руб. 98 коп. до копейки всё посчитано. Видите? Эрих видел её на годки, её щуку. Слышал её голос и вдыхал ароматой её духов, которые на него сильно и не в своё время подействовали. Смерть Возбуждает, вспомнил он чьий слова, которые когда-то где-то читал или слышал. Тогда не понял, теперь стало ясно. Не сама смерть, а возбуждает оставшаяся жизнь, особенно такая, как эта девушка. В день похорон всё было фальшиво и нечестно. Работники ритуальной службы приехали очень рано. Навье신или мы всех выносим или рано или вообще ночью. Такое указание, чтобы не беспокоить жителей. Ой, налетело из гроба, положили на чёрное пластиковое полотнище, завернули. Эрик спросил, почему не в гробу, ему и это объяснили. С четвёртого этажа гроб сносить сложно, можно и уронить. А главное, чтобы на улице никого не травмировать видом гроба, на это тоже есть указание. И без того люди стали нервные и подавленные. Гроб отдельно быстренько вынесут, никто не заметит, действительно подумал Эрих. Давно уж я не видел, чтобы из домов выносили покойников, будто никто вокруг не умирает. А вот значит как. Гробышки несли по лестнице чёрный бесформенный куль, пыхтя и топача ногами, негромко покрикивали: "Заноси, держи выше, поворачивай". В катафальке сняли пластик, уложили в гроб. На кладбище подъехали к церкви. "Зачем?" спросил Эрих водителя. "Отпевать, разве не боится?" "Надо бы", сказал отец. "Ладно", сказал Эрих. Провожающих мужчин было только двое: отец и Эрих. Эрих доплатил грузчикам, чтобы они занесли гроб в церковь. Отец и Эрих тоже несли. При входе Ерих дал денег за отпевание какой-то женщине в платке. В церкви гроб поставили к двум другим, поп отпевал всех разом. Эти умершие были, наверное, как и матери, одинокими, вокруг них было мало людей. Подъехали к кладбищенской конторе. Служитель пошёл договариваться. Могила вырота на дальнем конце кладбища, сказал он. Но можно ближе, если доплатить. Могила одинарна, Но можно двойную, учитывая будущих родственников, которые умрут, если доплатить. Дай бог всем здоровья, но никто не вечный, сказал служитель с симпатией глянув на отца Эриха. Крест поставить стандартный, деревянный, но можно и сразу основательный гранитный, если доплатить. Осадку грунта учтём, будем поправлять, не волнуйтесь. Осадок тоже, стандартный, быстро проржавеет, хотя окрашен. Но можно чугунную вечную, если доплатить. Эрих отказался от всего, сказал, что стандартные варианты устраивают, а если захочется потом что-то изменить, он сам решит, что надо. Но всё равно итоговая сумма за услуги оказалась намного больше той, которую объявляли. Эрих не стал спорить, заплатил, но запомнил это. Он всё стал запоминать подробнее, чем раньше. И теперь запоминать больше не к кому. Раньше мать, когда была здорова, многое запоминала и напоминала. И когда болела, тоже иногда что-то помнила, чего не помнил Эрих. Теперь лишён один, На отца надежды нет. На поминках он только плакал и выпивал и заснул за столом. Поминки были в квартире. На них были Эрих с отцом Две соседки, двоюродная сестра матери, которую Эрих впервые видел и которая передала соболезнование от каких-то сениных и какая-то знакомая отца. Соседка его или кто, Эрих не понял. Непонятно, зачем отец её пригласил. Она молча пришла, молча поела, выпила и ушла. Потом были разные дела по оформлению жилищных и прочих документов. Потом мэр их взялся убираться в комнате матери. Выяснилось, что мать хранила неподдающееся подсчёту количество разномастных стеклянных банок от самых маленьких из-под сметаны и майонеза, купленных и съеденных ещё в советское время, из-под джемов и конфитюров до средних из-под какой-нибудь баклажанной или кабачковой икры. И больших, двух и трёхлитровых с крышками без. Множество пластиковых контейнеров разных размеров. Два десятка бутылок из-под воды. Сложенные в кипы пакеты на подоконнике, на стульях и под стульями, под диваном, на шкафах в комоде, в книжном шкафу и на полу в углу возле него. Пачки старых газет, комплектов журналов Работница, Огонёк и Здоровье. Все комплекты кончались с девяностым годом. И много, очень много коробок, которые громоздили друг на друга вдоль стен, доходя чуть не до потолка. В них были старые негодные кувшины-фильтры для воды, которые Олег собирался выкинуть, но не успел. 2 неработающих утюга, 2 электрочайника с корростной накип пена дня, новый минипылесос, не разнее использованный, старая обувь матери Эриха, детские игрушки Эриха, его школьные тетради, учебники, дневники, обрезки тряпок и тряпочек, клубки шерсти, мать когда-то вязала. А часть всего в коробках была лишь скомканная бумага, или совсем ничего. Пустые коробки, которые могли для чего-то пригодиться. Эрих купил в хозяйственном магазине дюжину мешков и начал всё в них выносить. В мешках и удобно и никто не видит остатков чужой жизни. Сначала вынес весь этот упомянутый мусор, потом одежду матери, и всякие её вещи, потом журналы, книги, В его комнте тоже были книги, несколько штук. Он давно не читал их, а эти точно никто не будет читать. Эрих несколько раз видел у контейнеров мусорки горы книг, которые никто не брал. Зачем хранить то, что никому не нужно? Для лицемерия, показать, что ты образованный. Все книги давно есть в интернете. Читать там удобнее, а в старых книгах жёлтая бумага и мелкий шрифт. Но всё же он не просто вынимал книги из шкафов и засовывал в мешки, он сначала осматривал их. Вот Стендаль, собрание сочинений, 12 зелёных томов. Анатолий Иванов, тоже зелёный, но светлее, веселее, 5 томов. Евгений Фёдоров, Каменный пояс в трёх серых толстых томах. Неплохо человек заработал. Чёрный роман Ролан, 9 томов. Марковного цвета Бальзак восемь томов, бледно-голубой Иса Никитин два тома. Кто такой? Неизвестно. Коричневый Чернышевский пять томов. Ещё несколько собраний сочинений разных писателей: Грин, Гайдар, Островский, тот, который как закалялась сталь, Шолохов, Серёфимович, Тургенев, Лисков, Чехов. Стоков щедрин, Хемингуэй, всё новенькое, нетронутое. А ещё книги одиночные, не с собраниями. Толковый словарь русского языка, вегетарианское питание, энциклопедия домашних заготовок и так далее. Потом Эрик взялся за мебель. Первый шкаф книжный с застеклёнными дверцами разобрал аккуратно, вынес и поставил у контейнеров на виду. оставила рядом и коробочку с крепежными деталями, может пригодится дворникам таджикам. Но никто не польстился. Дворники стали разборчивы или давно комплектовались. Из окружающих домов постоянно выноси trust старевшую мебель. Ерих перестал циремонца. Он просто разбивал молотком и раздирал на части сервант, платяной шкаф, комод, письменный стол, кровать, стулья. Это оказался не просто мебель при социализме делали не красивую, но крепкую. Он не оставил ничего, кроме сумки с разными документами, альбома со старыми фотографиями и настольной лампы, которая была тоже старая, но хорошая, на тяжёлой ножке, возможно, бронзовой, с белым стеклянным куполом, абажуром. Теперь предстояло сделать ремонт. У себя в комнате их давно и возделал. Сам заштукаторил и поберил потолок, поменял окно на пластиковое, оклеил стены приятными бежевыми обоями, снял с пола так называемую паркетную доску, квадраты с дощечками, вытертыми, вылинявшими во многих местах отскочившими. Залил пол цементной стяжкой и положил на неё ламинат цвета бук Бавария. Стало чисто, красиво, уютно. Каждая вещь на своём месте, ничего лишнего. Мебель простая, темнее пола, цвета орех итальянский. Понемногу после этого он преобразил и прихожую, и санузел, и кухню, работал урывками. Мать на каждое изменение реагировала болезненно. В старый кухонный шкаф цепилась как крестьянка в последнюю корову. Пусть старый и не даёт молока, но любимая. Какой-то фильм Эрик видел о деревне, оттуда и сравнение. Все наши сравнения теперь не в жизни, а откуда нибудь. Кое-как Эрик всё-таки отремонтировал санузел и кухню, заменил трубы, краны, раковину и унитаз, в кухне навеселы поставил новые шкафчики. У себя же мать не разрешала трогать ничего. А начать надо с этого трудоёмкого снять паркетную доску. Придавленной раньше мебелью, пол теперь под ногами прогибался, трещал, дощечки ломались и вылетали. Эрих взялся за пол с угла, что был застоявший тут кроватью. Квадрат паркетной доски возвышался над полом. Он был похож на люк или крышку тайного хранилища. Эрих легко вынул его и даже не очень удивился, когда увидел под ним пакет, будто этого и ждал. Он развернул пакет и увидел пачку денег и маленький потертый мешочек. Пересчитал деньги, Её было 76.000. Как мать их скопила, непонятно. Наверное, начала копить давно, когда ещё выходила из дома и сама получала пенсию. Большинство купюр были тысячные, но были и сотни, и пятидесятки, и даже бумажные десятки, которые давно не в ходу. И пятёрок несколько было. Олег уже забыл, как они выглядят. 2002 год на них обозначен. Интересно, принимают ли их? Позже выяснилось, принимают. А в мешочке оказались драгоценности: золотой перстень с камешком, золотой или позолоченный браслет и две серьги, в центре фиолетовые большие камни, по кругу белые. Никогда Эрих не видел их на матери, никогда она их не носила. Возможно, это всё осталось от бабушки Эриха, которую он не видел. Она умерла до его рождения. Она родила его мать поздно, мать тоже поздно родила Эриха. Ей было 37 лет. Вдруг это антикварные вещи. Вдруг они дорогие? Для кого мать хранила их? Зачем? А деньги зачем? И спрятала в самом глупом месте. Тут проходит труба отопления. А дом старый, труба старая, запросто могло прорвать и залить. Эрих набрал в поиске оценкой приём антиквариата в Москве. Нашлось несколько магазинов, большинство в центре. Эрих поехал туда, поехал на такси. Таксист был в маске на шее. "Наденьте, пожалуйста, маску правильно", сказал Эрих, сам надевший так, как полагалось. Таджик надел, но сказал: "Маска, не маск, никакой пользы". Эрих был в хорошем настроении, поэтому не против был поговорить. Сказал добродушно: "Откуда вы знаете, что нет пользы?" "Все знают". "Откуда вы знаете, что все знают?" "Говорят люди, что говорят люди. Что маска, не маска, кто болеет, тот болеет, кто умирает, тот умирает. Есть какие цифры, статистика? Зачем цифра? Всё так понятно". Что понятно. Я давайте не буду, сказал таксист. Ваше мнение не так, мой так. Я в маске теперь сижу на ваши просьбы. Есть ещё претензии ко мне? Нет, спасибо. Эрих был удовлетворён. Таксист подтвердил его уверенность в том, что все живут не аргументами, а заблуждениями, за которые крепко держатся. К сожалению, масть была такой. Раньше давно, когда он ещё с ней спорил, Иногда выходил из себя и кричал с досадой: "Да кто тебе это сказал-то?" "Я говорю", отвечала мать, и на этом спор кончался. В ювелирном магазине в отделе оценки и скупки за стеклом сидела симпатичная молодая брюнетка, без маски, потому что за стеклом почти красиво. Брюнетки красивее блондинок, ярче, и у них тёмные брови, ресницы которые иногда даже не надо красить. Блондинки, если не будут красить свои блёклые брови и ресницы, облысеют лицами. У них сразу поглупеют и голубые, и синие глаза, часто очень бесстыдные. Синие и голубые глаза бесстыднее тёмных. Не потому, что сами женщины такие, всё дело в цвете. Тёмный цвет скрывает, светлым цветом ничего не спрячешь. Брюнетка сказала, что оценка платная. Эрик согласился. Подал брюнетке перстень. Она посмотрела через лупу и сказала: "Стоимость, могу сказать приблизительно. Для точности надо вынуть камень". "Хорошо, приблизительно сколько?" "Даже не знаю. Золото мало стоит. Оценивается камень, если бриллиант. Если бриллиант, то сколько?" "Ну, от 10.000, я думаю". "Хорошо. А это Эрих поднул браслет. Брюнетка осмотрела, чем-то капнуло из пипетки, не испортите, спросил Эрих. Не волнуйтесь, сказала брюнетка и положила браслет на чашку весов, а на другую несколько никелированных красивых гирек. Эриху нравилось, что она всё добавляет и добавляет пинцетом гирки, сначала те, что побольше, потом маленькие и совсем крошечные. Они были похожи на разобранную матрёшку. Посреди этого брюнетка положила прослётные электронные весы. Наверное, обычные в деревянном застеклённом корпусе были для красоты и солидности, а электронные для точности. 12 г, 56 проба, сказала брюнетка. Если оценивать не само золотавище, где-то начало прошлого века, 1010-15. Чего? Ладно, а это Эрих подал Сергею. Брюнетка положила их перед собой, смотрела, подняла глаза на Эриха. На средства, что ли, получили, вроде того. Похоже на рубины, бриллианты. Сколько? Иногда из стекла делают, не отличишь. И в счётке сколько, если не из стекла? Не мог сказать. Вы продавать собираетесь или просто оценить? Продавать собираюсь, сказал Эрих. Но, наверное, в другой магазин схожу. Пусть там тоже accent. Я сравню. Там вам то же самое скажут. Вы пока ничего не сказали. Минутку подождать. Брюнетка встала и ушла в дверь, которая выглядела антикварной, как и всё вокруг. Морёный дуб, подумал Эрих, хотя никогда не видел морёного дуба, только встречал отвражение. Девушка вернулась с пожилым седым господином. Он был как артист Овгал с такие бабочки и в очках. Сел на место брюнетки, осмотрел кольцо, браслет и серьги. "Не гарнитур", сказал он брюнетке. "Это ясно, но всё равно вы же видите", сказала она. "И крямо там даже", да, сказал он. "Ириху, вежливо ласково, здравствуйте". Эрих знает эту вежливость. Экими вежевым бывают, когда хотят обмануть. Но он к этому готов. Он всегда к этому готов. "Давайте так", сказал господин. "Мы берём на экспертизу, а вам выдаём соответствующий документ и аванс. Через 2 дня предъявим официальные сертификаты с официальной ценой". "Построят? Нет. В другом магазине сразу дадут. Нигде сразу не дадут". Хорошо, подождите. Господин взял телефон, набрал номер, сказал кому-то негромко: "Илья Борисович, зайдите в оценку". Через минуту вошёл человек ещё старше господина, совсем старик. Хотелось даже сказать старичок, седенький, маленький, как гном. Он взобрался на стол, как дети садятся на взрослые стулья не по их размеру. Во-первых, рукой высоко приподнял одну ногу, чуть подпрыгнул, подтянул вторую, поёрзал, уселся, взял лупу, рассматривал драгоценности. И ничего не сказав слез со стула, они с господином о чём-то поговорили в сторонке, и старичок скрылся, а господин вернулся. Хорошо, сказал он. Я вам сейчас скажу настоящую цену. Учтите заранее, она вас удивит. Вы подумать, о, как круто, если мне тут такое предлагают. Побегу в другое место, наверняка там дадут ещё больше. Уверяю вас, не дадут. Почему? Потому что я это предвижу и объявляю максимум. Объявлять отлично. 170, сказал господин и приподнял кольцо и посмотрел на Эриха, чтобы полюбоваться эффектом. эффекта не было. Эрих был таким спокойным, будто ничего другого не ждал. Господин хмыкнул и приподнял браслет. 85. Нормально, сказал Эрих. Ещё бы не нормально. А это? От 400 до 500, уточняет, скажем, после экспертизы, сказал господин и приподнял серьги. и тут же добавил. А теперь можете нести в другое место на здоровье, но больше никто не даст, гарантирую. При этом мы добавляем за художественную ценность, уникальность, понимаете? Включаем субъективный фактор это на руку клиенту, понимаете? Я вам верю, сказал Эрих. Он был так рад, хоть и не показывал этого, что и других хотелось порадовать. Я готов продать. Отлично. Сейчас оформим договор на экспертизу. Займёт 2 дня. Через 2 дня приходите за деньгами. Согласны? Нет, сказал Эрих, чувствуя себя опытным и умным. Он никогда такими делами не занимался, но он догадлив. Нет. Или сейчас, или несу в другое место. Мы рискуем, сказал господин. Вдруг подделка. Я тоже рискую, сказал Эрих. Неужели вы сразу не видите, что к чему? Не первый же год тут работаете. Господин усмехнулся и оглянулся на брянетку, которая тоже усмехнулась. Эрих понял, что они по достоинству оценили его смекалку. "Ладно", сказал господин. "Сейчас Маша займётся". Он что-то написал на бумажке, положил на стол перед Машей и ушёл. Маша занялась. Как мою маму зовут? подумал Эрих. "Ну красиво". Мать была некрасивой, и отец некрасивый. Эрих красивее их, но тоже не идеал, но не хуже других. У него очень красивые, густые волосы, тёмно-каштановые и карие глаза, и правильные черты лица. Дело ещё в одежде. Он слишком просто и практично одевается. Через полчаса Брюнетка сказала: "Получается, если в целом 734.300. Эриху понравилась точность цифры, хотя он и знал, что точные цены выставляются для достоверности и обмана. Да, скорее всего, брёнетка, будучи в сговоре с господином обманывает, всё стоит дороже. Но вряд ли намного. Они же понимают, что Эрих может пойти в другой магазин, и там тоже обманут, пусть меньше. Всем над заиметь выгоду капитализм. Получив деньги, Эрих пересчитал их, аккуратно уложил в бумажник, постоял, подумал и направился к брюнетке, спросил: "А вы что делаете вечером?" "Иду домой к маможе", ответила брюнетка, но улыбнулась, то есть отказала, но одолела смелость Эриха. "Надо учисть".